Глава 22. Последний парад. После ухода французской эскадры в Пуэрто-Вьеха наступила относительная тишина. До прибытия очередной флотилии из Европы оставалось еще пара месяцев, и городок привычно впал в свое обычное сонное состояние. Общий режим не соблюдали только бойцы и командиры армии добрых людей. Артем осознал свой эпический промах и ждал ответного хода противника. А противник оказался очень серьезным квалифицированный, с мерами устрашения третьей степени, то есть пытками. Допрос капитана Бенита Сантаны выявил, что за большинством темных делишек в акватории Карибского моря стоит Михас Лагусман. И что самое странное, со слов Сантаны, являющегося одним из немногих приближенных к боссу мафии, следовало, организацию пиратов и контрабандистов возглавляет женщина по имени Консуэлла, жена пресловутого Михаса пребывающего уже много лет в полубессознательном состоянии из-за какой-то экзотической тропической болезни. Артем целыми днями проводил тренировки гарнизона и выводил в открытое море корабли для учебных стрельб и слаживания экипажей. Поэтому весточка о том, что у порога фермы Виктория его ждет некая дама в карете без герба, застала парня на Авроре, вымотанного после тяжелого заполненного учениями дня. Любопытство пересилило усталость. И Артем, быстро приведя себя в порядок, путем обливания морской водой и переодевания из повседневных шмоток в камзолы-бриджи, отправился на свидание. У ворот нижнего укрепления Виктории действительно стояла неприметная серая карета без опознавательных знаков. Однако богатство владельца выдавала четверка превосходных ухоженных лошадей, подобранных в довольно редкую масть из-за Определенно Артем знал владельцу этой необычной четверки. Он оказался прав. Увидев подходящего к карете парня, ему навстречу выпорхнула Донна до Виноза. «Милый», — молодая женщина отчаянно бросилась ему на шею, — «я так рада тебя видеть». Артем мог бы сказать, что они виделись не так давно, на приеме в честь французских моряков, но благоразумно промолчал. Ему показалось, что Донна Джозетта приехала отнюдь не ради любовных ласк. Так и вышло. «Милый, тебе надо срочно бежать из в еха Кусая свои красивые губки, сказала сеньора Девиноза. Тебя хотят убить. Ты перешел дорогу очень уважаемым людям. Консуэли Лагусман?» – Спросил Артем. Ты знаешь? Опешила Джозета. Это еще хуже. Она страшный человек и никому не прощает обид. Но пуще того, она хранит тайну собственной власти. Прошу тебя, милый, беги. Спасибо за предупреждение, дорогая Джозета. Сказал Артем и поцеловал женщину в щеку. Донна Джозета всхлипнула, приложила к сухим глазам кружевной платочек и полезла в карету. Красавцы Изабелловые, повинуясь поводьям кучера, с места рванулись рысью. Артем смотрел вслед экипажу до тех пор, пока он не скрылся за поворотом. Да и потом постоял еще немного, вспоминая те приятные часы, которые они провели с прелестной юной женщиной, охочей до любовных ласк. Едва замер стук копыт на узкой дороге, Артем развернулся и почти бегом устремился в главную усадьбу, по пути поднимая всех встречных солдат по тревоге. Когда парень добрался до господского дома, гарнизон уже поднялся в ружье. Бойцы заняли место в укреплениях, согласно штатному расписанию. В господском доме командира уже ждали лейтенанты Де Ньюор и Де Вильденья. «Что случилось, дон Артемас? Из-за чего тревога?» – спросил дон Агастин. «Меня только что предупредили о скором нападении», – ответил Артем. «Все-таки Гусман. Это, как ее, консуэла, уточнил Дон Агастин. «Она самая», – кивнул Артем. «Надо послать разведку в город», – предложил Дон Северина. «Они не дураки и знают, что нас довольно много. Мы тренированы и хорошо укрепились. Следовательно, на храпом нас не взять. Нужны хорошо обученные войска и в большом количестве». «Думаю, что не меньше 500 отборных бойцов. С меньшими силами нападать на нас – просто самоубийство» подтвердил Дон Агастин. «А значит, что прибытие такого большого отряда не скрыть, и разведка их засечет», резюмировал Дон Северина. «Есть у меня несколько надежных и сметливых парней. Пошлю их как бы в увольнительную. Пусть засядут в портовых кабаках и наблюдают за общей обстановкой». «Отличная мысль, Дон Северина», сказал Артем. «Посылай своих ребят». Лейтенант метнулся из комнаты, но вернулся уже через пять минут в сопровождении сержанта Этьена. «Командир!» «Мои приятели из города весточку прислали», — сказал Этьен. «В порту с четырех галеонов высаживается большой отряд. Они насчитали более тысячи человек. С пушками. Как бы это ни по нашу душу явились». «По нашу, Этьен, по нашу», — вздохнул Артем. «Похоже, друзья, что наступает наш последний парад. На рассвете они начнут атаку». «Не переживай, командир, отобьемся», — уверенно сказал Дон Агастин. «Да, сбывается наш худший прогноз». Но нас ведь так просто не сожрать. Китаец нам уже 8 штук новых картечниц сделал. Да еще и двуствольные пистолеты. Враги кровью умоются. «Даже если мы отобьем завтрашнюю атаку, они ведь не успокоятся», сказал Артем, обводя взглядом лица соратников. Что характерно, глаза никто из них не отвел. Его бойцы действительно собирались биться насмерть. «Ты имеешь в виду предложение русских офицеров поступить на службу к русскому царю?» первым догадался Дон Северина. «Да» кивнул Артем. «Россия – это фактически другой конец света. Там нас точно не найдут. А если и найдут, за нами будет вся мощь армии и флота целой страны. Там своих в обиду не дают». «Мы посовещались», медленно сказал Дон Северина, глянув на товарищей. Лейтенант Деньор и сержант Этьен также медленно кивнули, подтверждая свое участие. «И решили принять твое предложение. По слухам, там, в далекой Москве, бывает холодно. Но лучше холод там, чем жара здесь. Во всех смыслах этих слов. С нами готовы отправиться капитаны Дларк и гервальдсон управляющие Дольси и даже Хосе, Хуан и Лакбестуге, а также почти вся пехота и экипажи кораблей, включая итальянцев и их офицеров-инвалидов. Обрадовал командир и сержант. В общем, вся наша старая и новая гвардия. Мы все готовы идти за тобой, Дон Артемос. У Артема от избытка чувств даже слезы выступили на глазах. Какие молодцы. Никто не подвел. Тогда так, товарищи. Завтра будет тяжелый бой. Покажем этим уродам, кто круче. Добрые люди или бандитские наймиты, сказал парень. Подозреваю, что корабли Гусмана уже перекрыли выход из бухты, так что потом последует еще и морское сражение. Разомнемся перед службой у русского царя. Как потом выяснилось, против армии добрых людей местная мафия выставила 1250 наемников. Не сказать, чтобы отборных, но в большинстве имеющих некоторый боевой опыт. Армия «Артема» насчитывала вместе с черными телохранителями 102 человека. Команды кораблей общим числом 176 человек в сухопутном бою участия не принимали. Их время пришло на день позже. Имея огромное численное преимущество и прекрасно зная, что соотношение будет 10 к 1 в их пользу, командование карательной экспедиции не заморачивалось какими-то особенными тактическими приемами, поперли в атаку на викторию одной колонной. Каратели имели не только стрелковое оружие, но и четыре легкие пушки, которые, впрочем, не сыграли в развернувшемся бою никакой роли, в отличие от орудий и картечниц гвардии Нарвайса, как после этого грандиозного по местным меркам сражения стали называть бойцов Артема. Вот чего было не отнять у господ мафиози, они были замечательными организаторами. Сам факт сбора, найма, Формирование и перевозки довольно большой частной армии на приличное расстояние говорил о талантливых администраторах. Выгрузка в порту, построение и марш за пределы города по горно-лесистой местности тоже были достойны всяческих похвал. Но организаторскими талантами войну не выиграть. Требуется еще знание военного дела. И вот в этом командиры карателей не преуспели. Они прекрасно справились с вождением. Вывели весь отряд, не потеряв по пути ни одного человека по единственной узкой дороге, прямо под стены укреплений Виктории. На этом удача наемников закончилась. Мало того, что стараниями китайского инженера Джуминжа, сектора обстрела из бойниц дерево-земляных огневых точек неоднократно перекрещивались, создавая зоны сплошного огневого поражения. Но и Артем, имея опыт сержанта разведроты ВДВ, сумел внести в оборонительную систему Виктории несколько новинок. На протяжении последних 500 метров до ворот фермы по обеим сторонам дороги Артем разместил в густых джунглях десяток секретов. Бойцы которых, названные егерями, не только могли вести прицельный огонь по открытым участкам местности, но и имели возможность, поджигая закопанные в специальных мини-туннелях огнепроводные шнуры, подрывать уложенные под полотно дороги фугасы. От атак со стороны противника замаскированные огневые точки были прикрыты каменными завалами, выкопанными ловушками и даже простыми отравленными кольями, спрятанными в густой растительности. Все сюрпризы сработали одновременно. На авангард карателей обрушился буквально огненный дождь. Примерно треть от общего количества наемников погибла или получила ранение в считанные секунды. Характер ландшафта не позволял ребятам Нарвайса вести огонь в глубину. Но это и не понадобилось. А занялись бойцы секретов, сначала подорвав фугасы, а потом принявшись добивать уцелевших из ружей. Большая дальность и точность стрельбы, невиданными в этом времени пулями и натренированная на многочисленных учениях скорострельность, позволили егерям почти полностью уничтожить замыкающую часть вражеской колонны. Основная часть колонны, где находились командиры, карателей и лучшие, реально отборные войны, к счастью, их было не так много, иначе ход боя пошел бы по-другому, продержалась всего несколько минут и даже успела отдать два залпа по замеченным секретам, Тех выдали клубы порохового дыма. Их смяли мощной атакой кавалеристы лейтенанта Де Ньюора. На узкой дороге наемникам просто некуда было спрятаться от полошей бойцов конно-маневренной группы. Уцелевшие, бросая тяжелые аркибузы, бросились вниз по склону в сторону океана, где их ждал 30-метровый обрыв. Все было закончено через полчаса. Те, кто был поумнее и поопытнее, поняв получившийся расклад, подняли руки – И таких чуть позже насчитали почти 200 человек. Среди них и двое подручных Консуэлы Лагусман, уровня капитана Сантаны, то есть из самого ближнего круга. Еще три сотни врагов сдались в плен в течение дня. В большинстве это были люди с легкими ранениями. Остальные наемники погибли. Или сразу на месте от огня картечниц и взрывов фугасов, или к вечеру от тяжелых ран. Гвардейцы Нарвайса потерь не имели. Вообще ни единой царапины. Даже ягеря, по которым враги дали два залпа, помогли укрытие и приличная дистанция до стрелков противника. И этот факт был воспринят всеми бойцами армии добрых людей как невиданное чудо и верный знак удачливости своего командира. Узнав о результатах сухопутного боя, экипажи кораблей невиданного одушевились. Авиза вышел из бухты на разведку и обнаружил сторожащую дорогу в открытый океан эскадру противника. В ее составе было аж 4 галеона. И все они чуть ли не вдвое больше Бернадетты. По 66 пушек на каждом, а на флагмане даже 74. Еще в эскадре насчитывалось три авиза. Примерно таких же, как красотка. Узнав о таком перевесе противника, моряки как-то сразу сникли. Загрустил и Артем. Нет, ну конечно можно вообще не выходить в море и спокойно тиживаться на берегу в уютной бухте. В принципе все необходимое для счастливой жизни здесь было, но тут дело времени. Когда Лагусман соберет новый карательный отряд. Да и сидеть на жопе ровно было вовсе не в характере Артема. Вечером он собрал совещание всего командного состава гвардии Норвайса. Что будем делать, товарищи-офицеры? задал командир самый главный вопрос. Сидеть на берегу, твердо сказал Тиен. Рано или поздно им надоест нас караулить, и они уйдут. Дружище, ты забыл про такую штуку, как ротация, покачал головой лейтенант Деньор. «Наверняка у Лагусман не одна такая эскадра. Через месяц сюда придут другие корабли в таком же количестве и с таким же весом залпа». «Я уверен, господа, что долго нам здесь сидеть не дадут», — внезапно подал голос управляющий Лудовика Долься. «Я лучше вас всех знаю компанию Михаса Лагусмана. Они имеют большое влияние, не скупятся на взятки, поэтому представить ситуацию в нужном им свете на приеме у вице-короля Новой Испании им ничего не стоит». И через месяц сюда придут, чтобы покарать пирата и разбойника, уже не наемники, а королевские войска. «Да и хрен с ними. Побили этих, побьем и тех», – горячо сказал Этьен, в то время как лейтенанты, когда-то служившие королю, пригорюнились. «Дело не в том, побьем или нет», – сказал Дон Агастин. «Побьем, конечно, тут нет сомнений. Но резонанс от этого будет таков, что мы станем отверженными во всем королевстве» потому что воевать против армии вице-короля – настоящая измена. Боюсь, что после этого нас и русский царь не примет. Зачем ему изменники?» – добавил Дон Северина. «А может нам дождаться штормового ветра с юга и попытаться сбежать в надежде на крупное волнение?» – продолжил капитан Дларк и тут же опроверг самого себя. «Нет, не выйдет. А визы догонят нас и свяжут боем, а потом подоспеют галеоны и докончат разгром». «Товарищи!» «Я предлагаю Бригантини и Авиза выйти в море и увезти за собой врага». Ничего более умного Артем не придумал, поэтому выступил перед офицерами с таким предложением. «Галеон, загруженный нашими войсками, уйдет на север. Даже при умеренном ветре Бернадетта легко оторвется от врагов, а после захода солнца изменит курс». Со своего места встал Тор Гервальдсон. Тряхнув выцветшей до белизны шевелюрой, датский капитан заявил, «У каждого богатыря есть свое слабое место». «Мы построим бой с учетом высокой скорости и отличной маневренности наших авиза и бригантины. Я за прошедшие недели отлично изучил их возможности. К тому же у нас есть очень интересное оружие – скорострельные казнозарядные пушки, придуманные нашим славным китайским инженером Джуминджем, стреляющий бомбическими снарядами». «Вы полагаете, возможны нашу победу?» – удивился Артем. Расставив на карте деревянные фишки – Обозначающие корабли, датчанин принялся пояснять основной принцип предстоящего сражения. С точки зрения Артема, здесь и не пахло продуманным планом. Если они пойдут вот так, то вы повернетесь сюда, а мы сделаем форды винт и так далее. Подавив нарастающее раздражение, парень постарался вникнуть в суть маневрирования. В принципе, легкие силы подходили на роль кусачих собачек, но при этом малейшая заминка обернется гибелью корабля и как минимум половины экипажа. Лейтенанты и сержант смотрели на пояснение Тора, как на пляске шамана с бубном, явно не понимая ничего сказанного. Только Гастон Дларк морщил лоб и периодически шевелил губами, словно проговаривая команды, которые ему требовалось отдать в те или иные моменты будущего боя. «Я согласен», – выслушав Гервальдсона до конца, решительно заявил Дларк. «Это вполне возможный вариант, но идти нужно без загрузки, с минимальным экипажем и пехотным нарядом» потому что потери среди личного состава будут чудовищные». Выслушав француза, Артем медленно кивнул. «Эх, была не была. Он не очень верил в силу маневра и мощь бомбических снарядов, но других вариантов просто не было». На утро над тройкой кораблей пропел Горн. Боцманы выдули из дудок трели, над палубами раздались команды. «Все наверх! Марсовый Квантом! Поднять паруса!» Авиза вышел первым и резво побежал навстречу врагу. Каратели начали перестроение. Три легких кораблика вышли вперед, а галеоны выстроились в линию. Классика морского боя. Подобная схема дожила до Второй мировой войны и рухнула под ударами самолетов-торпедоносцев с авианесущих кораблей. В данный момент истории военные корабли в бою пытались сбить противнику такелаж, чтобы обездвижить, затем ослабить защиту, изрешив борта ядрами, потом подойти на пистолетный выстрел и пройтись картечью по палубам. И только после всей этой подготовки сойтись борт к борту и выбросить абордажную команду. Артём взял допотопный дальномер в виде раздвижного треугольника с подвижной перекладиной и прикинул дистанцию. Точное определение дистанции было очень важно для применения бомбических снарядов. Они должны были взрываться внутри корпуса корабля противника. Ударных взрывателей, имеющих задержку, еще не изобрели полагались на заранее точно отмеренные огнепроводные трубки. Суть задумки Тора Гервальдсона заключалась в обстреле врага с максимальной дистанции. К сожалению, несовершенство прицелов и большая погрешность в определении дистанции делали стрельбу почти безвредной, всего лишь давя на психику. Но при удачном попадании противник получал весьма тяжелые повреждения. К тому же довольно много бомб провалось над палубами, осыпая осколками экипаж и паруса. А для паруса под ветром было достаточно даже небольшой дырки. Плотнище начинало рваться и корабль терял скорость. А чем медленнее идет враг, тем меньше его способность к маневру и больше шансов попасть в него повторно. Красотка двинулась на троицу вражеских авиза, начав стрелять сразу по двум из них. Экипаж был хорошо натренирован и вел огонь спокойно и методично, причем в очень быстром темпе. В подзорную трубу Артем хорошо видел, как некоторые бомбы падают в воду, а другие разрываются с недолетом или перелетом, Но довольно часто чёрное облачко появлялось между мачтами, что вызывало на авиза копошение матросов, пытающихся устранить последствия. Это продолжалось почти 5 минут. За это время враги сумели сделать по красотке всего один залп. Мимо. Но вот канониры Гервальдсена пристрелялись и стали попадать в корпуса кораблей-карателей. Первому авиза хватило двух попаданий. Кораблик раскололо пополам, и он мгновенно утонул. Это вызвало на «Авроре» буры восторгов. Через две минуты завалился на борт и второй Авиза. Хлопнули по воде изрешеченные паруса. Впрочем, на поверхности моря кораблик продержался не более пяти минут. Экипажу не удалось спустить шлюпки. А может, уже и некому было это делать. Адмирал наемного флота не выдержал и повел в атаку свои галеоны. Капитан Тор, увидев новую опасность, увалился под ветер и пошел вдоль берега к мелководью. Артем приник к подзорной трубе. Сейчас должен был наступить второй акт задуманной авантюры. Вражеская эскадра бросилась в догонку, и головной галеон, самый большой из присутствующих, с громким треском налетел на подводную скалу. За время учебных маневров капитаны Дларк и Гервальдсон отлично изучили окрестные воды и могли ходить по ним даже ночью, а противник разведкой не заморачивался. Вот и получил неожиданный удар из-под воды. Есть! Они клюнули на приманку! воскликнул Артем. «Пока они гоняются за Тором, бьем третья виза. Заряжай бомбами!» Бригантина бросилась на одинокий вражеский кораблик. Ему в первой фазе боя досталось меньше погибших собратьев. Но по мере сближения стали видны дырки в его парусах. Не зря канониры Гервальца нажгли порох. Заметив идущую в атаку Аврору, противник пустился на утек. Поздно. Выстрел из погонной пушки с небольшой дистанции достиг цели с первой попытки. Бомба проломила невысокую корму и рванула внутри. Авиза вывернула наружу, словно раздавленный помидор. Грот мачта подлетела в воздух на несколько метров, как стартующая из шахты ракета. И пока экипаж Авроры завороженно следил за ее полетом, корабль противника просто исчез, оставив на поверхности моря пятно мусора. Теперь Бригантина нацелилась на концевой галеон. Там засекли погоню и открыли огонь из кормовых пушек. Однако Аврора заходила на цель под углом. И канониры врага никак не могли взять необходимые упреждения и безбожно промазали, зря потратив два залпа. Увидев новую опасность, капитан Галеона велел взять Мористия, чтобы получить возможность маневра. Но Бригантина легко догнала его и пристроилась сзади. Дистанция сократилась до минимальной. «Наводите на капитанскую каюту!» – приказал Артем расчету погонной пушки. Ребята обернулись на голос капитана и понятливо кивнули. «От удара в корму бомба может расколоться». А надстройка сделана из более тонких досок. Канонир подбил клинышек вертикальной наводки и указал рулевому вправо. Корабль немного подвернул и наводчик показал кулак. Пальник коснулся запального отверстия, вверх с визгом ударил фонтан искор. Громко ухнув, пушка выплюнула сноп желтого пламени. Затаив дыхание, Артем следил за полетом бомбы. В первый момент показалось, что она перелетит через корму и плюхнется на палубу. Но нет. Сверкающий искрами шар грубо проломил стенку капитанской каюты, и ничего не произошло. Офицеры на мостике Галеона перегнулись через ограждение, осмотрели повреждения и принялись грозить Аврори кулаками. Жахнуло ровно через 10 секунд. Вражеские офицеры разлетелись трепичными куклами. Дымящиеся доски и брусья, выписывая невероятные пируэты, запорхали в воздухе, словно бабочки – Лишившись рулевого управления, Галеон резко завернул вправо и под давлением ветра сильно накренился. «Правый борт! Товсь!» — скомандовал Артем и, выждав выход на ракурс в одну четверть, скомандовал. «Пли!» Злобно завывая, бомбы понеслись на врага, а через мгновение донесся грохот падающего рангоута и беспомощные хлопки порванных парусов. Лишившийся всех мачт и управления Галеон беспомощно закачался на волнах. С него стреляли из аркебус и малокалиберных пушек верхней палубы, но в целом корабль, как боевая единица, утратил свое значение. Его должен был добить капитан Дларк на своей Бернадетти, идущей за бригантиной в Пятикабельтовых. А Аврора тем временем пристроилась к следующему Галеону. Тут Артем решил поступить хитрее. Погонная пушка сначала проломила вражескую корму ядром, а затем пальнула бомбой. По-видимому, первый выстрел разнес защиту порохового погреба ибо после второго попадания палуба Галеона вздыбилась, в небо ударил сноп яркого пламени, а мачты хаотично попадали в воду. Второй готов. На радостях чернокожая часть команды устроила на палубе танцы. Капитан единственного уцелевшего Галеона по достоинству оценил угрозу. Резко повернув под ветер с креном почти в 45 градусов, корабль взял курс в открытое море в надежде спастись. Не тут-то было. С бригантины открыли беглый огонь по Рангоуту. И через пару минут к атаке присоединился капитан Тор. «Хозяин!» – закричал Лакбе. «Посмотрите на красотку! Что они вытворяют?» Артем отвлекся от маневрирования и посмотрел на Авиза. Лихо. Пользуясь тем, что все внимание уделено Авроре, датчанин подошел к Галеону на пистолетный выстрел и почти в упор дал залп ему в борт, пробив корабль насквозь. Мало того, он успел довернуть и, пересекая курс противника, сделать еще один залп – продольный. Осталось только добить врага бомбами. Но и следующие выстрелы Тор сделал ядрами. «Похоже, что бомбические снаряды у на закончились», – вздохнул Артем. «Ладно. Нам всего лишь обезножить противника, а добьет его Бернадетта». Но тут случилось неожиданное. Красотка снова начала подрезать нос Галеону, но теперь у нее не было фактора неожиданности. С поврежденного, но все еще боеспособного корабля дали залп всем бортом. Во виза попало не менее пяти ядер. Героический кораблик вздрогнул от попадания и плавно лег на бок. Было видно, как на нем пытаются спустить шлюпку, и вроде бы у них это получается. С трудом оторвав взгляд от обреченной красотки, Артем посмотрел на удиравший галеон. Обстрел бомбами с такого ракурса не давал особого эффекта. Угол до цели и дистанция непрерывно менялись, и бомбы бессильно падали в воду, выплевывая крохотные облачка пара. «Сеньор, чем заряжаем пушки?» – поняв бесцельность стрельбы, спросил канонир. Вопрос офицера вырвал Артема из размышлений. Упускать противника было нельзя ни в коем случае. Но как его остановить? Запас бомбических снарядов и у него уже подходил к концу. Еще немного, и ему нечем будет наносить серьезные повреждения этой плавучей крепости. Однако парень уже принял решение. «Заряжай книпели! Будем бить по мачтам!» – скомандовал Артем. «Залп! Еще залп!» Но мачты остались неповрежденными, а книпели на Бригантине тоже ограниченное количество. «Сеньор, прошу вас глянуть на паруса галеонов. Они сплошь в дырках!» Самодовольно воскликнул канонир. Артем навел подзорную трубу. И верно. Должно быть, несколько снарядов все-таки смогли посечь парусину. И галеон стал потихоньку терять скорость. «Заряжай ядрами! Проломим его корпус со своей стороны!» «Левый борт! Товсь!» Скомандовал Артем и, выждав нужный ракурс, когда ни одно ядро не пройдет мимо, скомандовал. «Пли!» После залпа бригантина на всякий случай отошла в сторону, но маневр оказался излишним. Одно из ядер попало в нос Галеона, полностью разрушив форштевень. Гигантский корабль начал черпать носом в воду. Артема захлестнула эйфория победы. Увидев, что Галеон получил серьезные повреждения, он решил подойти поближе и дать залп бомбами. Маневр показался ему безопасным, ведь в бортах вражеского корабля зияли большие дыры. Кто там мог уцелеть на артиллерийской палубе? Но враг доказал, что является умелым морским бойцом. Как только бригантина уменьшила дистанцию, раздался нестройный залп. И Аврора вздрогнула всем телом. В нее попало несколько ядер, а по палубе пронесся вихрь картечи. Артема швырнуло на доски палубы, и он на пару секунд потерял сознание. А когда очнулся, перед его глазами предстала ужасная картина. Ветер снес дым, и стало видно, что вся верхняя палуба бригантины усеяна разорванными телами. Перемешку черными и белыми, телами его бойцов и моряков. Со всех сторон раздавались стоны и вопли боли. Сам доморощенный флотоводец получил две картичные пули. Одна попала в индийский бронежилет. Не пробила его, но оставила на груди огромный кровоподтек. Вторая невообразимым путем прошлась по странной траектории. Ножный абордажного палаша, ножный в дребезги клинок уцелел, пряжка ремня и, наконец, нижняя часть бедра над коленом, где и засела, потеряв скорость сразу под кожей. С трудом поднявшись на ноги, Артем первым делом взялся за штурвал, чтобы отвернуть в сторону. Рулевой оказался убит. И «Аврора» накатывалась на галеон, подставляясь под новый залп. Но тут, к счастью, вражеский корабль черпанул дыркой на носу большую порцию воды и буквально нырнул в волны. Продольный крен увеличивался на глазах. Вот уже с верхней палубы посыпались легкие пушки и боеприпасы. Вот намокли паруса... Вот карма, с которой прыгали моряки, встала вертикально. Раздался громкий гул, как будто вздохнул великан. Это через бреши в задней части корпуса выдувало воздух. Еще несколько секунд, и Галеон, только что поразивший двух своих врагов, ушел на дно. Преодолевая боль в груди, наверное, все-таки ребра сломаны, Артем закрутил руль, сваливая бригантину на ветер, чтобы лечь в дрейф. Была надежда, что им окажут помощь товарища с Бернадетте, но вышло по-другому. Уже теряя сознание, Артём увидел, как через фальшборд лезут матросы с красотки во главе с капитаном Тором.